561. Спросят, долго ли могут блуждать по земле так называемые живые мертвецы. Могут довольно долго, в зависимости от их животной притяженности к плотному миру. Психическая энергия покидает их, излучения делаются ничтожными, и маленький аппарат будет показывать знак смерти. Такие ходячие мертвецы будут легко попадать под влияние посторонних лиц. Они будут твердить пустые слова своих бывших дней, никого не убеждая. Врачи будут тщетно исследовать их аорту, указывая на болезнь сердечного клапана. у Уявление таких мертвецов иногда чуется некоторыми животными. Нередко такие мертвецы остаются во главе больших дел, но мертвая шелуха проникает повсюду. Ходячие мертвецы очень привязаны к жизни, ибо не понимают смену состояния, они боятся смерти.